Глава 42 Эпиграф Если нас на время разлучали обстоятельства, он всегда коротко сообщал, «Тебя не хватает», на что я неизменно отвечала, «Я в тебе и буду там, сколько скажешь». Нет воспоминаний без тебя, Эльчин Сафарли. Антон И снова белые больничные стены от которых веяло безысходностью, стерильная чистота, вызывавшая необъяснимый дискомфорт и острое желание выскочить на улицу и глотнуть дорожной пыли, и ментешащий перед глазами Ванька, теребивший нательный крестик из серебра и чуть ли не подпрыгивавший на скрип каждой открывавшейся двери. «Все будет хорошо!» Я повторял достаточно-таки стандартную для подобных случаев мантру, как ни странно, действительно успокаивавшую. Серова, при виде моложавого доктора в белой шапочке, снимавшего медицинскую маску слащенного узкого лица, у меня возникло нечто, похожее на ощущение дежавю. Только на этот раз ни в какой кабинет нас не провожали, ограничившись парой фраз в полупустом тихом коридоре о том что плановая операция прошла успешно и сейчас тамара николаевна спит после общего наркоза спасибо вам огромное от переизбытка эмоций ванька сжал доктора в радостных объятиях а я отметил как разгладилась расчертившая высокий лоб складочка и как победоносно блеснули уставшие, но довольные, светло-серые глаза. Спасибо, я кивнул врачу с благодарностью, решив в следующий раз обязательно захватить презент. Не из корыстных мыслей подмазаться и выбить лучшие условия для мамы, а из искреннего восхищения теми, кто каждый день, в любое время суток, спасает жизни людей. Клинику мы с братом покидали с легким сердцем, и надеждой, что самое тяжелое для нашей семьи, позади. К тому же в комплекте с хорошей новостью у меня шел еще один повод для счастья. Со дня на день с гастроли должна была вернуться Рита, по которой я истосковался, дограничившись сумасшествием Одури и до легкой ненависти к этому городу, потому что в нем не было моей бесшабашной, заражавшей окружающих неподельным весельем, девушки. Тох, кого-кого, осидая, не ожидал здесь увидеть, все еще злясь на друга за его промахи. Ну, а мелкий предатель, по всей вероятности, решивший выступить в роли непрошенного миротворца, скомканно попрощался и исчез за ближайшим поворотом. «Здравствуй, Миш!» Я облокотился о прогретый солнцем металл автомобиля, сыпив пальцы в замок. Сиденко мялся, как вчерашний студент на первом собеседовании у строгого работодателя. Я же пытался проковырять носком кроссовка дыру в недавно постеленном асфальте и не спешил нарушать вязкую тишину. «Хорошо!» — Мишка хмурился и пыхтел — как и все мы, не и не слишком-то хорошо умевшие, приносить извинения. Вы с Марго были правы, доволен? Не так сложно, правда? Я хохотнул, отдавая себе отчет, что за время ссоры успел соскучиться по другу нашим совместным пикировкам и душевным посиделкам у него в баре. Без дорогих подарков и походов в крутые рестораны — Ларису хватило ровно на неделю. Прогулки по Москве-реке и ночное любование звездами не для нее, — грустно хмыкнул Миха, очевидно переживавший последствия хоть и предсказуемого, но болезненного разрыва. Галка после всего практически со мной не общается, максимум поддерживает разговор на рабочую и около околорабочую темы. Я был не прочь поддержать друга и уже приготовился расписывать план по покорению гордой крепости, то есть по возвращению расположения обидевшейся официантки, но в кармане раздражающе громко завибрировал мобильный. На экране высветился незначившийся в памяти телефона номер, но низкий мужской голос с повелительными нотками я узнал мгновенно здравствуйте владислав вениаминович что то с ритой смутная тревога кольнула ясным предчувствием и свернулась притаившейся змеей на груди я не находил других причин почему я мог понадобиться от субельской сейчас да конечно я недалеко от вашего офиса буду через полчаса спустя двадцать минут Я миновал стеклянные вращающиеся двери и попал в царство цифр, смет, ценных бумаг и кредитов с грабительскими процентами. Вокруг сновали молоденькие банковские служащие в классических миде, с собранными в одинаковые пучки волосами и непременно в черных туфлях с острыми шпильками. Походкой, высоко вздернутым подбородком и кричащим макияжем, Они куда больше походили на модели из индустрии красоты. Дальше по коридору переговаривались офисные клерки с невыразительными глазами и сонными лицами, навивавшими скуку и вызывавшими желание как можно скорее покинуть эту ни разу нескромную обитель. А вот секретарь Владислава Вениаминовича, была полной противоположностью встреченных на первом этаже работниц. В светло-коричневых плетеных босоножках на небольшой танкетке, темно-синем сарафане в пол и со светло-русой косой, переброшенной через плечо, она больше походила на героиню из русской народной сказки Василису Прекрасную или Марию Мариевну. «Что?» Девушка неверно восприняла мой оценивающий взгляд и напрасно устыдилась, оправдываясь. «Побегаешь весь день на каблуках, не то что волком взвоешь, в петлю полезешь и сама же веревку мылом намажешь». «Напротив, вы очень приятно выделяетесь на этом черно-серо-белом фоне, Ольга», поспешил возразить и, забирая из ухоженных рук с аккуратным коротким маникюром, чашку зеленого чая с жасмином. И, честное слово, готовая сорваться с языка шутка про кощея Бессмертного, заиграла новыми красками, когда из кабинета высунулся в зерошенной Бельске. Осмотрелся, пригладил растрепанную шевелюру, что нисколечко не улучшило ситуацию, и пригласил меня войти. «Здравствуй, Антош!» Он поприветствовал меня по-отечески добро, будя очередной град подозрений и продолжая стоять, пока я не разместился в черном кожаном кресле с высокой спинкой. «Добрый день, Владислав Вениаминович!» Несмотря на мягкую улыбку и вроде бы любезное гостеприимство, мне вдруг стало неуютно. В этом просторном офисе с высокими панорамными окнами Дорогущей орхтехникой и добротной мебелью, наверняка стоившей целое состояние, я чувствовал себя чужим. Чем могу быть полезен? Ты не думай, Антон, я ничего против тебя не имею. Начало было многообещающим, да, и в качестве продолжения предполагало массу вариантов, среди которых ни одного позитивного. И как я не готовился к следующей фразе, как сильно не старался удержать на лице бесстрастную маску, все равно громко закашлялся, подавившись воздухом от убежденного. «Вам с Ритой нужно расстаться. Пришедшее первым на ум «Вам надо, вы расставайтесь» было похоронено вместе с порывом послать Бельского в экстремальный тур по Сибири, желательно с медведями, без палатки, спичек и фонарика. Так что я лишь привстал в кресле, опираясь на гладкий отполированный стол и прожег потенциального тестя испепеляющим взглядом. — Да погоди ты, послушай! — досадливо поморщился Владислав Вениаминович, нервно постукавая по деревянной поверхности стержнем ручки. — Сегодня из Парижа прилетает Борис первая риткина «Любовь». Ты же понимаешь, и будет с ним лучше. Всего лишь парой слов мужчина, как фокусник с ловкостью достает кролика и шляпы, вытащил наружу мои потаенные страхи. И ему не нужно было произносить ничего вслух, чтобы я понял, что в его глазах я недостаточно хорош для Маргариты и всегда будет чего-то не доставать рядом со мной. Но и этого великому манипулятору было мало. Моментально последовал контрольный мне в голову, чтобы жертва, не дай бог, не оклемалась. С экрана протянутого мобильника мне улыбалась довольная бельская, крепко прижавшаяся высокому блондину в сером худе. Смеющаяся Бельская нежилась в объятиях того же самого блондина на фоне Эйфелевой башни. Умиротворенная Бельская сидела, зажбурившись у подножия триумфальной арки, а пальцы уже знакомого щеголя запутались в ее фиолетовых волосах. И пусть сделанным снимком было не меньше пяти лет, лучащаяся от них счастье, представлялось настолько осязаемым, что его можно было пощупать рукой. «Антон, ты хороший парень, но не для вашей дочери». Я резко оборвал собеседника, в глубине души с ним соглашаясь. «Антон, я хорошо заплачу, только оставь, пожалуйста, Риту». Призванная смягчить неприятный разговор предложения, Напротив вызвала шквал гнева, и дальнейшие попытки объясниться были зарублены на корню. «Да засуньте свои деньги себе вз...» Я рубанул ребром ладони по столу и закончил. «Туда, где солнце не светит, в общем...» Наверное, сегодня мне не стоило выходить из дома. Лучше было запереться в квартире, запастись мясом и парой бутылок пива, и отключить нахрен все средства связи. Тогда бы мне не пришлось наблюдать приемную Маргариту вместе с повзрослевшим, но легко узнаваемым блондином с фотографии Да, девушка пренебрежительно сбросила его руку со своего предплечья, да, рванула ко мне. Только необратимый процесс уже был запущен, а детонатор сработал подталкивая к казавшемуся единственно верным в тот момент решению и погребая под смертоносными осколками светлое чувство. — Рит, нам нужно расстаться. Тонкие пальцы, касавшиеся моей груди, дрогнули, а я продолжал стоять каменным изваянием, утопая в полных недоумения карих глазах. — Если это шутка, Серов? то совершенно не смешная». Марго нахмурила брови и отчитала меня, словно мальчишку. «Я только что с рейса уставшая, голодная и не выспавшаяся, а еще безумно соскучившаяся по твоей вредной, наглой особе. Это не шутка, Рит. Все это время я использовал тебя. Ничего сложного пару раз сказать, что ты не такая, и вообще трамвая ждешь. И ты потекла. Я бросал ей в лицо острое, словно лезвие опасной бритвы, слова, собственноручно превращая наше мимолетное и хрупкое счастье в кровавое, бурае месиво. Я тебе не верю. Такая храбрая и такая преданная, она все еще продолжала держаться за меня, давала шанс, которого я не заслуживал. — Скажи, что не любишь меня. Скажи. — Я не люблю тебя. Ложь далась тяжело, как будто из моего сердца вырвали огромный кусок, но тогда я был убежден, что поступаю правильно. Я взял у твоего отца деньги и могу больше не притворяться. И даже сейчас она не заплакала только одернула руки от моей груди, как от чумы, и сильнее закусила дрожащую нижнюю губу. Я хмыкнул, болезненно кривясь, оценил масштаб случившейся катастрофы и стремглав вылетел за дверь. Потому что останься я хоть еще на один миг, услышать от нее хоть одно слово, увидеть покатившуюся по щеке слезу, я бы не смог довести начатое до конца, доиграть паршивый спектакль для единственного зрителя, растаптывая и пачкая то хорошее, что было между нами. Будь во мне чуть меньше воли, я бы рухнул перед Марго на колени и во всем ей признался, отчаянно вымаливая прощение».